Глава 7. Милорад подался вперед и облокотился на стол. «Я слушаю». «А ты мне за это что дашь?» Хитро прищурившись, спросила старуха-колдунья. На это княжич ответил. «Хватит и того, что я тебя не проучил кочергой. Сколько молодцев ты в своей сети заманила, я же тебя не спрашиваю. Так и ты не лезь на рожон». «Ладно, ладно», — усмехнулась старуха. «Но попробовать стоило. В общем, слушай, есть у меня брат. Он очень охоч до молодых девок. Раз в год он наугад тыкает в карту и выбирает, куда отправиться на охоту за девкой. Какую в том месте найдет, то и хватает». Милорад напрягся. «А потом?» «А что потом?» «Утаскивает в свое логово?» Удивившись его несообразительности, ответила колдунья. Когда милорад представил как дерзкую, своенравную, но все-таки хрупкую девицу схватил какой-то злодей, в груди закипело сильнее прежнего. «Как мне найти твоего брата?» Спросил он. «Это несложно», ответила старуха. «Если уважишь меня, я тебе расскажу». Покривившись, княжич спросил, «И что тебе нужно?» «Предупреждаю, ничего эдакого делать не буду». «А ничего эдакого и не надо», — хмыкнула она. «Печку мне почисть, да и хватит». Оглянувшись, княжич осмотрел большую печь на всю стену. Жерло в саже, на припечке угли, а внутри темно, видимо, все прогорело. Идея ему не понравилась но иначе выведать, куда утащили ясну, не получится. «Ладно», — ответил княжич. «Только быстро». Он подошел к жерлу и заглянул в черный, заполненный пеплом и запахом золы, зев печи. Но едва подался вперед, как в спину ударило с такой силой, что княжич едва не влетел в печь. Только сила в руках позволила упереться в края и удержаться. О коварстве колдунии он догадывался и предполагал подобное, так что с ловкостью вывернулся и, ухватив ее за воротник, запихнул в печь. Колдунья завопила мерзким громким голосом. — Ах ты, гад недомерочный! Как ты посмел на меня руку поднять? Да я тебя в порошок сотру! Я тебя на труху пущу! — Сперва из печи выберись, нечисть! — с угрозой прогудел княжич. «Ты либо сейчас говоришь мне, куда твой братец уволок ясну, либо мне пора затопить печь». «Стало бы я выдавать собственного брата!» — Ядко прошипела колдунья. На это Милорад пожал плечами. «Как знаешь», — проговорил он и снял с пояса сияющую кочергу, конец которой вблизи печи засветился так, что вполне способен разжечь угли. «Не посмеешь!» «Сама посмотри». Княжич, продолжая удерживать одной рукой злобную старуху в печи, поднял кочергу и поднес ее к углям. Зачарованная сворожьим словом, кочерга сверкнула кончиком, а угли под ней начали олеть. — Не надо, — попросила колдунья. — Я скажу. — Сразу бы так, — отозвался Милорад, но кочергу из рук не выпустил. Колдунья хоть и сверкнула глазами, глядя на него с бешенством и неприкрытой яростью, но все же проговорила. — За домом есть дорога. Она раздваивается. Иди по той, что влево, и выйдешь напрямую к жилищу моего брата. Кивнув, княжич сказал. — Если обманула, вернусь и доделаю начатое. — Не пугай, прежде чем сделаешь дело, — фыркнула злобная старуха. Она поерзала, собираясь вылезать из печки, но Мелорад не пустил и прикрыл жерло заслонкой со словами «Это чтобы ты не сразу кинулась по моим следам. Пока повозишься с крышкой, я успею уйти». После этого он оставил орущую от бешенства колдунью сражаться с заслонкой, а сам быстро натянул забрызганную супом рубаху, которую колдунья так и не почистила, и вооруженный кочергой выбежал из избы. Коня он нашел смирно ждущим у коновязи. Быстро взлетев в седло, Милорад направил скакуна вокруг дома. За чистокол он выехал быстро, и почти сразу за зарослями вереска обнаружил разветвляющуюся надвое дорогу. Та, что ведет влево, чистая, ровная и даже будто какая-то светлая. Ведущая направо, наоборот, узкая, мрачная и затянутая ветками. Милорад двинулся верхом налево но поперек пути ему неожиданно выпрыгнула лягушка, та самая, что не дала ему ничего съесть в доме колдуньи Лягушка встала на задние лапы и отчаянно заквакала, указывая мордой на тропу, что похуже. «Эм...» — протянул Милорад. С лягушками он никогда не разговаривал, но именно этот зверь ему уже однажды помог. Кто знает, чем бы все обернулось, съешь он хоть ложку того супа. Может, потому у него и остались силы противостоять мороку колдунии, что ничего у нее не пробовал. «Ты предлагаешь мне ехать по этим буеракам?» — уточнил княжич, мысленно радуясь, что никто не видит, как он разговаривает с квакуньей. Лягушка заквакала, закивала, а потом из-за кустов хлынула целая стая лягушек, которая перекрыла ему путь по левой дороге. «Настырно», — заметил Милорад. Как бы глупо это ни выглядело, но склонялся доверять сейчас княжич не колдуньи, а квакуньям. Так что он все же медленно повернул на правую дорогу и осторожно пустил коня, наклоняясь под низкими ветками. Едва он проехал сажение 10, как слева что-то завыло, забулькало, а оглянувшись, мелорад сквозь деревья увидел, как левая дорога, прежде утоптанная и ровная, превратилась в изгиб черной и бурлящей реки. Ее воды настолько неспокойные, что даже с такого расстояния между стволов видно, как вздымаются черные пенящиеся волны. «Ого!» Только и выдохнул Милорад, а затем оглянулся и помахал к квакушкам. «Спасибо!» Лягушки что-то проквакали и попрыгали в рассыпную. А дом злобной колдуни подернулся маревом и скрылся за незримым пологом. Видимо, она все же смогла выбраться из печки и спрятала свое жилище от посторонних глаз а может, еще что-нибудь задумала. Так что княжич, больше не теряя времени, пришпорил коня и пригнулся в бодрой скачки по узкой, но вполне твердой дорожке. Ветки снова лезли в лицо, но княжич уже вошел в раж. Где-то там страдает и томится беззащитная княжна ясна, которую ему нужно сперва спасти, потом объяснить, как следует вести себя с княжичем, сыном всекнязя, а потом взять ее в невесты потому что одно дело, когда он сам не желает жениться, но совсем другое, когда девица отказывается за него идти. Где такое видано?» С такими мыслями Милорат гнял коня, пока не выехал на огромный пустырь, в середине которого громадная одинокая скала. У ее подножья пещера, а выше, по спирали, идут пещеры поменьше и напоминают окна бойницы. «Это еще что такое?» Пробормотал княжич и похлопал по сворожьей кочерге, что висит на поясе. Был бы с ним его меч, или хотя бы лук со стрелами, уверенности княжич ощущал бы побольше. Но он так быстро выскочил за ясной, что спохватился об отсутствии оружия только у колдуньи. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Что ж, зачарованная силой сварога кочерга не самое плохое оружие. Коня он оставил среди деревьев, чтобы не привлекать внимания стуком копыт, а сам, перебежками, прячась за редкими кустами на пустыре, двинулся к пещере. Когда он оказался у самого ее входа, оттуда пыхнуло теплом и сырыми листьями. Милорад поморщился. Так пахнет только там, где нет женской хозяйствующей руки. Подняв перед собой светящуюся кочергу, он покрался через полумрак пещеры. Через какое-то время по стенам появились масляные светильники, и княжич понял — это пещера, вроде замка, выдолбленного прямо в скале. Еще через десяток коршин появились ступеньки и повели его наверх. Шел Милорад осторожно и бесшумно, а спустя несколько изгибов закрученной лестницы услышал звуки. Прислушался и различил голоса. «Открывай, строптивая девка!» — хрипел низкий рычащий голос. Милорад поднялся еще немного и различил девичий голос, но чуть тише, будто он доносится из-за дверей. — Не приближайся ко мне, тварь поганая! — Открывай, или я выломаю дверь! — А я с сундуком подопру! — Я с сундуком выломаю! — пригрозил низкий рычащий голос. — Я второй подвину. И зеркало. Зеркало обить нельзя! «Думаешь, я на тебя не найду управу? В окно влечу! Никуда не денешься! Будешь моя!» После этих слов в груди Милорадов вскипело так, что отдало в живот. Он угрожающе поднял кочергу и перехватил ее обеими руками. Меч был бы сподручнее, но сворожье кочерга из благородного железа тоже сослужит службу. Бесшумно выглянув из-за угла, княжич увидел небольшой коридор с массивной дверью, в которой наверху небольшое окошко. У двери вьется громадных размеров ящер, с четырьмя лапами, крыльями и черным, как деготь, чешуйчатым телом. На голове рога и костяные выросты, глаза желтые и горят недобрым, а в пасти зубы размером с добротный кинжал. Трусом Мелорад никогда не был, но и глупцом тоже поскольку сыну все князя положено не только кулаками и мечом махать, но и княжеством управлять. А для этого нужен ум. Так что он сразу решил, что с кочергой на ящера идти может и смело, но бестолково. Он пробормотал одними губами самому себе. «Братец у этой колдуньи подстать. В окно, говорит, полезет? Ну-ну». Тем временем ящер разъяренно зарычал и развернулся к ступенькам, после чего, цокая когтями, полез по ним вверх. Видимо, там есть окно, куда он собирается вылезти, чтобы потом вломиться в окно к княжне. Едва он скрылся за поворотом, Милорад кинулся к двери и постучал. Оттуда донесся девичий вскрик. «Сказала, не открою! Отстань от меня, ящер!» «Ясно! Это я, Милорад!» Негромко проговорил княжич в окошко, которое сейчас закрыто на засов. Через секунду засов отодвинулся, и в маленьком прямоугольнике появились черные испуганные глаза ясные. «Княжич?» Выдохнула она, сперва не поверив, а потом пролепетала. «Княжич, спаси меня! Он меня украл и хочет в жены!» Закипая от мысли, что эта дерзкая девица может попасть в лапы не просто к кому-то другому, а к настоящему ящеру, Он все же смог сдержать ярость и спросил негромко в окошко. «А за меня замуж пойдешь?» «Ох, княжеч, спаси меня, и я пойду. Пойду, куда скажешь». «Обещаешь?» «Слово княжеской дочери». Довольно хмыкнув, Милорад выглянул на ступеньки и скомандовал. «Отворяй, а то он сейчас в окно полезет». «Ой!» Пискнула княжна и отодвинула засов. Княжич тут же ухватил ее за тонкую талию и оторвал от пола. После этого, продолжая держать княжну, он запер дверь с внешней стороны и бегом с ясной кинулся вниз. Когда они выбежали из входной пещеры наружу, сверху донесся взбешенный рык ящера. Обнаружил пропажу. На бегу бросил милорад. «Гнаться будет?» Испуганно отозвалась ясно. «Это как пить дать будет», — согласился княжич. До леса они успели добежать в тот момент, когда разъяренный змей взвился в воздух и огласил небо бешеным рыком. Милорад коротким свистом подозвал коня. Тот мигом выскочил из кустов, и княжич сперва закинул в седло ясно, затем взлетел сам позади нее и ударил пятками по бокам скакуна. Тот сорвался с места, как стрела. Ветки полетели в лицо, больно хлистая его по щекам и плечам. Но Милорад гнал коня все быстрее. «А выбираться из этого леса как?» Вскрикнула княжна, когда они перелетели очередную кочку. «Выберемся!» — бросил милорад, хотя в действительности пока не придумал, как это сделать. В небе ревела и рычала. Разозленный ящер, потерявший свою добычу, бесновался и искал пропажу сверху, потому что оттуда обзор шире. Так что княжич старался ехать под деревьями, у которых крона погуще, а ветки потолще. Но когда они добрались до поляны, где прежде был дом злобной колдуни, а теперь дымное марево, Милораду пришлось резко остановить коня. — Что случилось, княжич? — дрогнувшим голосом спросила ясно. Он кивнул на небо. — Да вон что случилось. Летает гад. А тут поляна, место открытое. Заметит и нападет. Я, конечно, храбрый, да толку от этой храбрости, если из оружия у меня только сворожище кочерга. Меня он сожрет, а тебя утащит обратно. И спасать уже никто не придет. Я не хочу обратно. И я не хочу. Девушка прижалась к Милораду, теплая, стройная и хрупкая. Княжич сильнее обнял ее за талию и вдохнул запах девичьих волос, медовый, немного мятный. Нет, никакому ящеру он не позволит отнять у него эту своенравную, но в миг опасности присмиревшую в его руках княжну. Только он собрался пустить коня вперед, чтобы спустить ясну на землю, а самому кинуться в бой со змеем. Как из вересковых зарослей снова выпрыгнула лягушка. Ясно охнула, а Милорад чуть свесился с конского бока и проговорил. «Снова ты?» Квакунья проурчала что-то на своем лягушечьем языке и замахала лапой, приглашая за собой. «Не доверять лягушонушу у княжича причин нет» так что он поехал следом через бурелом по самому краю опушки, стараясь не высовываться из-под крон деревьев. Лягушка провела его потаенной звериной тропой вокруг поляны и вывела на другую сторону, где видна дорога, по которой княжич уже ехал через сумеречный лес. И здесь только одна загвоздка. Над дорогой деревья хоть и раскинули ветки, но недостаточно густо. Ящер их легко заметит. Делать нечего. — ответил княжич на собственный мысленный вопрос. — Все равно надо скакать. Только он собрался рвануть по дороге, как лягушка заквакала и указала на кочергу на его поясе. — Что? — не понял княжич. — Отдать тебе? Так ты не удержишь. Да и у меня это единственное оружие. Лягушка продолжила настойчиво квакать, а через секунду из заросли вылезли полчища остальных лягушек. Закопошились заурчали на разные лады. «Ой!» — в страхе прошептала ясно. «Может, отдать им кочергу? Много их?» Княжичу осталось только тягостно вздохнуть. От лягушек он может и отобьется, но внимание ящера тоже привлечет. Лучше отдать и попытаться ускакать. Сняв кочергу с пояса, Милорад протянул ее к вакуньям. Те, как единое существо, ухватили кочергу, а через миг железный пруд унесло вперед вдоль дороги бурной лягушачьей рекой. «И что же теперь, княжич?» — спросила ясно, вжавшись в грудь Милораду спиной. «Видимо, — ответил он, — следовать за ними, иначе змей нас обоих догонит и сожрет. А тебя еще того хуже, замуж потащит за себя». Ясно охнула, а княжич ударил пятками по лошадиным бокам и рванул следом за лягушками. Ящер в небе тем временем их заметил и с разъяренным ревом ринулся в погоню. Удары его крыльев так мощно заколотили по воздуху, что его холодные потоки долетели до Милорада и силой ударили в спину. Настигает! мрачно сообщил он и подогнал коня. Скакун на бегу фыркнул, стал прядать ушами, чувствуя приближение опасного зверя, но стук копыт стал чаще. Через несколько мгновений скачки впереди снова замаячила лягушиная река. Вернее, теперь она похожа на клубок, который во что-то уперся и никак не может прорваться дальше. Чуть подавшись вперед, ясно спросила с напряжением. «Что там такое? Почему они не прыгают дальше?» Княжич тоже наклонился и всмотрелся. В какой-то момент он заметил, как среди этого клубка на дороге мелькает что-то светящееся оранжевым. Небольшая полоска. До Милорада дошло, что это, и он выдохнул в замешательстве. Швырнули на дорогу мою сворожью кочергу. В этот же момент за спиной шумно и страшно захлопали крылья. Громко и яростно заревело. А когда княжич оглянулся, то едва успел пригнуться и придавить собой княжну, потому как массивные лапы змея с громадными когтями пронеслись прямо над головой. «Нагоняет!» — всхлипнуло ясно. Едва она уткнулась лицом в белую гриву княжеского коня, как лягушиный клубок впереди расступился, пропуская их вперед. Коня Милорад гнал так, что даже при желании и старании не смог бы его остановить в раз. Так что понеслись они с княжной верхом прямиком к сияющей огненным светом кочерге, которая лежит поперек дороги, будто отделяя одну ее часть от другой. Едва конь перелетел через кочергу, как мир колыхнулся, будто дрогнул студенистый кисель и воздух на несколько мгновений стал вязким. Ясно вскрикнула, но ее голос утонул в плотном потоке неизвестных чар. Милорад держался ровно, одной рукой крепко держа поводья, а другой — ясну. По мере того, как конь продолжал рваться сквозь кисель, цвета вокруг менялись. Из черных и серых постепенно превращались в зеленые, бурые и голубые. А еще через какое-то время они на всем скаку с хлопком вырвались из вязкой массы на дорогу в лесу. Том самым, который Милораду с детства известен. Еще не до конца поняв, что произошло, Милорад быстро развернул коня, проверяя, что творится позади. И тут же, как был верхом, попятился вместе с конем и ясной. Потому что вместе откуда они только что выскочили, полыхает разрыв прямо в воздухе. Его края горят оранжевым огнем а внизу это пламя питает лежащий поперек дороги кочерга это как же выдохнула ясно совсем присмиревшая и послушная не знаю отозвался княжич, все дальше задом и боком отводя коня от страшного разрыва в полотне мира в котором если присмотреться видны деревья сумеречного леса только он собрался развернуться и скакать отсюда прочь как из разрыва хлынули лягушки Княжна взвизгнула, а Милорад еще сильнее отвел коня дальше, не в силах оторваться от необъяснимого зрелища. Сперва лягушки просто выскакивали из разрыва, но потом начали странно кувыркаться и кататься в пыли. «Больные, что ли?» — предположил Милорад. Но едва закончил фразу, как тела лягушек стали вытягиваться и расти, на глазах преображаясь и меняя форму. Через несколько секунд перед княжичем и княжной на дороге уперлись пальцами в пыль уже не квакуньи, а парни. Разные: белокурые, черноволосые, рыжие, даже лысые, крепкие и не очень, высокие и низкие. Но все как один, без одежды. Ой! Вскрикнула ясно и закрыла глаза ладонями. Лягушачий поток к этому моменту закончился, и все они превратились в молодых мужчин. Последний из них, который обернулся человеком, ухватил кочергу и дернул на себя. Та зашипела, и разрыв в полотне мира сомкнулся, будто никогда его не было. Прижав к себе усердно закрывающую глаза ясну, Милорад изумленно спросил. «Вы кто?» Один из парней, в котором княжич по прямому взгляду узнал того лягушонка, который не дал ему съесть суп в доме колдуньи, выступил вперед. Прикрывшись широким листом, парень проговорил. «Спасибо тебе, добрый человек. Мы много лет находились в плену у колдуньи. Она нас заманивала, кормила от пуза, парила в бане, а потом забирала человеческие жизни, меняя их на лягушиные». «Крепко она вас приложила», — посочувствовал Милорад. Парень кивнул. «Очень». Мы все пытались придумать, как сбежать и вернуть себе человеческий облик. Грызли ее книги, и в одной подглядели, что если взять отмеченный сварогом металл и бросить его туда, где кто-то вошел в сумеречный лес, то он откроет выход обратно в людской мир. И если пройти через него, чары-колдуньи падут. Так и вышло. Большое счастье, что ты додумался использовать сварожьи чары. Только огонь бога-кузнеца способен разрушить тьму. Милорад, впечатленный участием этих смелых мужчин, мысленно поблагодарил мать за то, что она когда-то научила его этим чарам и коротко поклонился мужчинам. «Тогда спасибо вам», — поблагодарил он. «Вы могли не дожидаться нас и сразу пройти через эту прореху». «Могли», — согласился парень. «Но ты тоже нам помог, и за это тебе спасибо. Да и ты первый, кто устоял перед чарами колдуньи». «Не без твоей помощи», — ответил княжич, — «если бы ты не остановил меня, я бы попробовал того супа. Кто знает, чем бы кончилось». Парень хмыкнул. «Да известно, чем. Просто стало бы в нашей стае на одну лягуху больше». «И то верно. Змей-то не выберется из сумеречного леса». Парень покачал головой. «Теперь ему долго оттуда не вылететь». Сворожий металл надолго отобьет у него охоту соваться в мир живых. Поблагодарив вновь обретших человеческий вид мужчин, княжич пригласил их на княжье подворье, попросив сперва раздобыть одежду. Те посмеялись и приняли приглашение. После этого Милорад развернул скакуна и направил его по дороге в сторону княжьего края. Ясно, всю дорогу ехала тихая, смирная, льнула к нему спиной. И от этого у Милорада в груди растекалось сладкое, прежде неизвестное чувство. «А у меня тебе есть небольшой подарочек», — проговорил он, когда они въезжали в княжеские ворота. «К свадьбе». «Это какой?» Удивилась ясно и повернула голову, оказавшись так близко к нему лицом, что покраснела. Милорад улыбнулся в ответ и сунул пальцы в карман, откуда вынул браслет из бирюзовых бусин. «Вот». «Ты обронила». «Ой!» — охнула ясно и ухватила браслет. «Это же мой!» «Твой. Если захочешь, я тебе и бусы достану. Сам бирюзуру сдобуду и обточу. Хочешь?» Все еще развернутое к нему лицом, ясно опустила взгляд. Пушистые ресницы затрепетали на щеках. «А ты совсем не такой, каким казался сперва», — прошептала она. Милорад хмыкнул. «Да и ты тоже». «Ты меня от змея спас». «И еще раз спасу, если понадобится», — уверенно проговорил Милорад. «Едем в терем. Надо объясниться с родителями, куда мы так резко исчезли». «Едем», — с мягкой улыбкой ответила ясно. «А еще вот что», — проговорил Милорад, немного помедлив. «Колечко». «Если подарю колечко. Хочешь?» Княжна подняла на него блестящие, черные как угольки глаза, и на ее губах проступила робкая улыбка. «Хочу». Читал Мулюков Тимур. Декабрь 2025 года.